«Киевские друзья». все те годы, когда мои студенты проходили практику на строительстве метрополитена в Киеве, я приезжала туда так же охотно, как и в Ленинград. В киевском филиале московского метропроекта было много знакомых сотрудников, прежде работавших в Москве. Встречали меня с радостью, приглашали домой, некоторые писали свои кандидатские диссертации, им было важно со мной посоветоваться. Останавливалась я чаще всего у Татьяны Осиповны Стах, но иногда удавалось достать путевку в дом отдыха Ирпень, и тогда распорядок дня у меня был такой. После завтрака я уезжала в Киев к своим студентам, разговаривала с начальниками тех шахт, на которых они под землёй работали, и к обеду с небольшим опозданием возвращалась в дом отдыха. Все вечера будних дней и все выходные и праздничные дни были в моём распоряжении. В Ирпень ко мне приезжали Татьяна Осиповна, супруги Волынские Леонид Наумович и Раиса Григорьевна, Нина Александровна Аль и однажды вдова расстрелянного Мити Шмидта шурчка та самая, с которой я познакомилась в 1935 году. когда мы с Бабелем были в гостях у Шмидта в его лагере под Киевом. Она рассказала мне о своем аресте, о жизни в лагере, о дочери, выросшей без матери и отца. В лагере ей очень помогло то, что муж научил ее водить машину и даже танк, поэтому в лагере она стала шофером грузовика, возившего продукты для заключенных. И хотя судьба Шурочки и Шмидт сложилась благополучнее, чем у многих других, слушать ее рассказ было очень горестно. Нет прощения режиму, в котором мы жили так много лет.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 С писателем Волынским я была уже знакома. Вместе с Татьяной Осиповной он в один из моих приездов в Киев провожал меня в Москву и тащил тяжеленную корзину с вишнями. Теперь Татьяна Осиповна привезла его с женой в Ирпень ко мне в гости. Мне очень нравились его произведения о художниках, и сам он был очаровательным, располагавшим к себе человеком, которому можно было все рассказать, который все поймет. От Татьяны Осиповны я знала, что антисемитизм в Киеве глубоко ранит его, и ему хотела бы переехать в Москву. Когда через некоторое время волынские нашли квартиру вблизи от Таганской площади и переехали, Леонид Наумович заболел. У него обнаружилась опухоль мозга. Делали операцию, но ничего не помогло. Однажды я навестила его, больного, лежащего, такого красивого и совсем еще молодого. Я рассказывала ему о Лиде, о моих занятиях по подготовке двухтомника Бабеля. Старалась его развеселить, но когда осталась наедине с Раисой Григорьевной, расплакалась. С Ниной Александровной Аль я познакомилась во время... моей отпускной поездки на теплоходе по пяти рекам от Москвы до города Уфы. Это было замечательное путешествие с остановками во всех встречающихся там городах и местах отдыха, где можно было погулять и искупаться. Иногда мы останавливались для того, чтобы купить у рыбаков свежей рыбы или мясо для столовой теплохода. Для чтения я взяла с собой книгу на немецком языке с интригующим названием «Женщина одной ночи», Считалась она как детективный роман. Узнав об этом, Нина Александровна попросила меня пересказать содержание книги на русском языке. Все, что я успевала прочитать в течение дня, я вечером ей рассказывала, и она с нетерпением ждала следующего вечера. Нина Александровна оказалась искусствоведом и хорошо знала памятники русской старины, попадавшиеся нам по берегам рек, по которым мы проплывали. Работала она в Киеве в Организации по охране памятников старины. Я сказала, что бываю в Киеве, она дала мне свой адрес – Крещатик, дом 10 и номер квартиры. На следующий год летом я приехала в Киев со своими студентами, написала Нине Александровне и получила приглашение прийти к ней домой. Я очень удивилась, когда увидела на дверях ее квартиры табличку с надписью «В.П. Некрасов». Некрасов, книгу которого в окопах Сталинграда все читали и находили самой лучшие книгой о войне – Я позвонила, и Нина Александровна открыла дверь. Она была одна в доме. Виктор платонович был в Москве или под Москвой, в Малеевке. Его мать в гостях у кого-то из друзей на даче. Оказалось, что Нина Александровна живет в этой квартире, в комнате вместе с матерью Некрасова. Живет с тех пор, как переехала из Ленинграда. Я не расспрашивала ее, как это произошло, боясь задеть какую-нибудь недозволенную тему. в Следующие мои приезды в Киев, когда я жила в Доме творчества писателей Ирпень, Нина Александровна неизменно приезжала туда ко мне в гости, и мы много гуляли в лесу и разговаривали. Чтобы попасть в лес, нужно было сперва спуститься с пригорка, на котором стоял Дом творчества, потом пройти по протоптанной тропинке через поле, засеянное кукурузой, и по мостику пройти через речку. Еще год или два тому назад на этом поле прекрасно росла капуста, была ухожена и давала хороший урожай. Теперь же за кукурузой никто не ухаживал, и ее маленькие ростки заросли лебедой. Смотреть на Это было жалко, и я, когда приходила в лес одна, начинала ее выдергивать. Однажды ко мне подошла старушка с корзиной, в которую она складывала лебеду для поросят, и сказала, «Видать, нервы у вас не в порядке. Другие из этого дома проходят спокойно и на кукурузу не глядят». И я помогала старой женщине наполнять корзину лебедой. Потом мы расстались. Не было ли это заросшее лебедой поле, протестам местных жителей, приказу Хрущева повсеместно на Украине разводить кукурузу? В Ирпене я познакомилась с украинской писательницей Паолой Владимировной Утевской. Она писала популярные книжки для детей и взрослых об угле, о фарфоре, об исторических памятниках города Киева. Мне особенно понравилась ее книга под названием «Слов драгоценные клады». Она была написана много позже времени нашего знакомства, которое продолжается до сих пор, но ограничивается теперь только перепиской. Благодаря знакомству с Утевской, Аль, Волынским и давней, еще с 1934 года, дружбой со Стах приезжать в Киев мне было всегда приятно. Чаще всего я останавливалась у Стах на обсерваторной улице. Обычно летом ее дочь с внуком уезжали или в Одессу, к морю или в пионерский лагерь, и Татьяна Осиповна оставалась одна в квартире. К ней тогда приходил Леонид Наумович Волынский, и мы проводили вечера за чаем или ужином в разговорах веселых и очень остроумных. Я могла пригласить к Татьяне Осиповне мою приятельницу Аль, но только не Утевскую. Между ними была какая-то давняя неприязнь, мне думается, из-за принадлежности Утевской коммунистической партии.